Приключения в городе Минске Сегодня вечером, друзья мои, мне хотелось бы выпить какого-нибудь более крепкого вина. На Бордосское меня нынче не тянет, и я предпочел бы Бургонское. Грустно у меня сегодня на сердце, друзья мои. Пуды лежат на сердце старого солдата. Странное дело, право, это старость, подкрадывающаяся к человеку словно зверь. Человек прямо-таки не знает и не понимает, как это делается, что он становится старым. Дух бодр, как всегда, а вот немощная-то плоть и играет над вами шутки. Она разрушается, и притом незаметно разрушается. Но приходит минута, и человек вдруг замечает, что состарился. Сознание это так же ярко, как блеск, занесенный над головой сабли. Сразу начинаешь понимать, чем ты был прежде и чем стал. Со мной именно это сегодня и случилось. Я увидел, что становлюсь совсем стариком. Вот по этому-то случаю я и хочу выпить бургонского. Да-да, белого бургонского, мантраше. Благодарю вас, милостивый государь. Я ваш неоплатный должник. Меланхолия напала на меня, друзья, в то время, когда я был на Марсовом поле. Простите, что я вам надоедаю со своей грустью, но ведь и вы там были и видели смотр. Не правда ли он был великолепен? Меня отвели в особую загородку, предназначенную для тех ветеранов-офицеров, которые имеют ордена. Паспортом мне послужила лента через плечо. Крест я никогда не надеваю. Я берегу его дома в кожаном футляре. Мы были помещены там, где войска останавливаются и солитуют. Направо от нас находился император и весь его двор в колясках. Я давно уже не бывал на смотрах, много лет. Не бывал же я потому, что не могу одобрить многого в новых порядках. Так, например, теперь пехоте даны красные панталоны. Этого я не одобряю. Пехота всегда шла на бой в белых панталонах. Красный цвет — привилегия кавалерии. Если исполнять все требования пехоты, ей придется дать, пожалуй, и кивер, и шпоры. Из-за этого я и не ходил на смотры. Пусть военное начальство не говорит, что Этьен-Жерар одобряет красные панталоны на пехотинцах. Я не ходил на смотры, друзья мои, именно по этой причине и предпочитал сидеть дома. Но теперь дело совсем особенное. Нам предстоит война в Крыму. Когда происходит сбор храбрых людей, мне нельзя сидеть дома. Но, честное слово, теперешняя пехота хорошо марширует. «Ах, эти малютки-пехотинцы!» Они невелики ростом, но зато солидны, и выправка у них чудесная. Когда они проходили мимо меня, я снял шляпу. За пехотой двигалась артиллерия. Лошади великолепные, да иногда имеют хороший вид. Я опять снял шляпу. Затем шли саперы, и я снова снял шляпу, ибо саперы — храбрый народ. Наконец появилась кавалерия. Уланы, кирасиры, конные стрелки и епачи. Я перед всеми, кроме епачиев, снимал шляпу. По моему мнению, у французского императора не должно быть никаких епачиев. Но вот прошли мимо нас все они, и кто же, вы думаете, появился в конце концов? О, появилась гусарская бригада. Причем она шла атакующим аллюром. Какая это была красота, какой блеск, какая удаль». Полки сверкали и блестели. Стук копыт превращался в оглушительный рев. Уздечки звенели, гривы развивались. Я видел красивые головы коней, блеск стали. Передо мной неслась словно грозовая туча. Сердце мое забилось при виде гусар. И что всего поразительнее шествие, замыкал мой старый полк. Взгляд мой упал на серые с серебряным доломаны, на чепраки из леопардовых шкур, Старость исчезла куда-то, и я увидал своих собственных красавцев-гусар, сидящих на неукротимых конях. Я увидел, как они мчатся вслед за своим молодым полковником, блещущим молодостью и силой. Я перенесся в прошлое, от которого меня отделяет сорок лет. Трость, помимо моей воли, поднялась кверху, и я крикнул «Шарже! Анаван! Вива л'эмперер!» В атаку? вперед, да здравствует император. Я забыл настоящее, я был в прошлом, но настоящее сейчас же напомнило о себе. Мой голос звучал слабо и дико. Разве таким голосом я гремел некогда? Этот голос был слышен во всей бригаде. Мои руки едва сдерживали трость, которой я размахивал, а когда-то мои мускулы были стальными. В руках моих горел огонь, Во всей могучей армии Наполеона не было человека, который мог бы поспорить со мной по этой части. Гусары увидали меня. Они улыбались, они приветствовали меня. Император засмеялся и кивнул мне, но я ничего этого почти не замечал. Настоящее мне казалось смутным сном. Я видел только давно умерших восемьсот гусар и Этьена былых дней. Довольно, однако. Храбрый солдат, умевший бороться с казаками и уланами, должен уметь бороться со старостью и судьбой. Но все-таки скажу, что по временам я предпочитаю мантраше бордосскому вину. Так как наши гусары идут теперь в Россию, то и я вам буду рассказывать о России. Ах, этот русский поход мне кажется до сих пор плохим сном. Кровь и лед, лед и кровь, вот и все, что можно сказать об этом ужасном походе. Представьте себе свирепые лица с заиндевевшими усами и бородами. Представьте себе синие от холода руки, простирающиеся с мольбой о помощи. Передо мной, господа, рисуется бесконечная, покрытая снежным покровом равнина. По этой равнине тянется черная линия движущихся фигур. Эти люди движутся неустанно. Они проходят сотни верст, а конца снежной равнине все нет и нет. разнообразие в русской природе мало. Открытые снежные пространства сменялись иногда хвойными лесами, тоже погребенными в снегу. Сверху на нас глядело холодное синее небо, а наша черная линия все продолжала двигаться вперед. Люди у нас были истомлены и умирали с голоду. Платье износилось и превратилось в лохмотье. Армия страдала от холода. Солдаты не глядели ни налево, ни направо. сосунувшимися лицами, понурые, усталые, они шли вперед, стремясь во Францию. Так раненый зверь стремится к своему логовищу. Между собой солдаты не разговаривали. Один раз только за все время они рассмеялись. Случилось это в ту пору уже, как мы миновали Вильну. К нашим грустным рядам подъехал какой-то адъютант, окинул их глазами и спросил. — Это великая армия? Все, слышавшие эти слова, стали оглядываться по сторонам. Зрелище было необычайное. Все видели изнуренных, жалких людей, расстроенные полки, скелетов в меховых шапках, продолжавших называть себя гвардией. И солдаты захохотали. Этот смех затрещал, переходя из колонны в колонну. «Много, господа, пришлось мне за мою жизнь слышать криков, стонов, вопля и плача, Но ничто не производило на меня столь ужасного впечатления, как этот смех великой армии. Но вы спросите, почему эти жалкие, изнуренные люди не были уничтожены русскими? Почему казаки не прокололи одних пиками, а других не взяли в плен и не угнали вглубь России? Французская армия ползла по снежным равнинам вражеской земли, как извивающаяся черная змея, но со всех сторон ее окружали темные тени». Эти тени то отделялись от нас, то смыкались у флангов и тыла. То были казаки, гнавшие нас, как волки гонят стадо. Если они нас не уничтожили окончательно, то это случилось только потому, что русские морозы не могли заморозить французского мужества. В тылу армии шли храбрецы, готовые всегда стать между врагами и их добычей. Всего более прославился здесь один человек. Чем более увеличивалась опасность, тем ярче блестела звезда его доблести. В эту несчастную компанию он более прославил себя, чем в те времена, когда он во главе войск вел их к победам. «Этот стакан! Я пью за его славу и память! За славу Нея, красногривого Нея!» Как лев он оглядывался назад на врагов, которые опасались чересчур близко подходить к нашему защитнику. Я хорошо помню Нея. У него было большое белое лицо, в котором виднелась какая-то неистовость. Его светло-голубые глаза были твердые и жесткие, как кремень, а голос его гремел, покрывая шум ружейных выстрелов. В описываемые мной страшные дни Ней сослужил великую службу Франции. «Всем хорошо известно, что ни я, ни мой конфландский гусарский полк в Москве не были». Нас оставили позади, на коммуникационной линии в Бородине. Как император решился вступить в Москву без меня, этого я до сих пор понять не могу. Факт этот свидетельствует во всяком случае о том, что ум императора уже тогда, в 1812 году, начал ослабевать. Это был уже не тот человек, что прежде. Солдат должен повиноваться приказаниям начальников, и я поэтому остался в названной деревне. Воздух был отравлен трупным запахом. На поле достопамятной битвы лежали 30 тысяч непогребенных тел. Всю осень я провел в откармливании коней и экипировке моих гусар. Когда наша армия вернулась назад в Бородино, мои гусары оказались в лучшем состоянии, чем все остальные части армии, и нас поэтому отправили в тыл, к Нею. Что бы делал Ней без нас в эти страшные дни? «Ах, Жерар», — сказал мне Ней однажды вечером, — «вы...» Но, впрочем, нет, я не скажу того, что тогда сказал Ней. Скромность мне запрещает повторить его слова. Достаточно вам знать лишь, что Ней сказал то, что чувствовала вся армия. Тыл прикрывал армию, а конфланские гусары прикрывали тыл. Это изречение даёт вам понять всё». Казаки на нас наседали беспрерывно, а мы, гусары, должны были их беспрерывно отражать. Не проходило и дня без кровопролитной стычки с неприятелем. Да, тогда в России пришлось послужить по-настоящему. Положение наше стало невозможно трудным в то время, как мы шли от Смоленска к Вильне. Мы могли бороться с казаками и холодом, но бороться с голодом было совершенно невозможно. Во что бы то ни стало, нам нужно было добыть себе провианта. Однажды ночью Ней потребовал меня к себе. Я явился. Маршал лежал в телеге, подперши лицо руками. Видимо, он был истомлен и нравственно, и физически. «Полковник Жерар», — произнес Ней, — «дела у нас идут очень плохо. Люди умирают с голода. Нам во что бы то ни стало надо добыть пищи». «Лошадей бить?» — спросил я. «Ну какие там лошади? У нас и так совсем не осталось кавалерии». «Тогда будем музыкантов есть!» Несмотря на скверное расположение духа, маршал засмеялся. «Почему же музыкантов? Строевые солдаты нужны, а музыканты лишние!» «Хорошо», — одобрил маршал. «Вы, я вижу, из тех, кто готовы бороться за честь Франции до последней возможности». И, взяв меня за руку, он повторил, «Хорошо, Жерар, очень хорошо, но оставим пока наших музыкантов в покое». «У нас еще есть возможность достать провианта». Он открыл фонарь, торчавший на притолоке стены, и развернул карту. «К югу от нас», — заговорил он, — «находится город Минск. Я узнал от одного дезертира-поляка, что в Минске хранятся в настоящее время большие запасы провианта. Возьмите с собой столько солдат, сколько найдете нужным», «Идите на Минск, овладейте запасами, отыщите в городе подводы, нагрузите на них хлеб и везите его назад. Если это предприятие не удастся, то погибнет только ваш отряд, а в случае успеха вы вольете во всю армию новую жизнь». Как видите, маршал Нэй не умеет хорошо выражать свои мысли. Он сказал, что в случае неудачи погибнет всего только отряд, Но, друзья мои, при оценке потерь надо иметь в виду не только количество, но и качество. В случае неудачи армия теряла не только отряд. Она теряла меня, Этьена Жерара. Одним словом, армии в этом случае грозила страшная опасность. Но я, тем не менее, с радостью принял поручение Нея. Это поручение было почетно, а опасности, угрожавшие мне, были окружены ореолом славы. И я сказал себе... «Я сделаю все, что может сделать смертный человек, и добуду хлеб из Минска». Я и маршалу ответил в том же смысле, а затем пустился в пылкую речь о нашем священном долге перед императором и Родиной. Маршал так растрогался, что не мог дослушать мои речи до конца. Он ласково взял меня за плечи и вытолкнул от себя. Мне было ясно, что если я хочу достигнуть успеха в моем предприятии, то должен рассчитывать не на силу, а на ловкость. Много людей брать с собой я находил излишним. Значительный отряд не мог бы скрыться от внимания неприятеля. Русские, конечно, заметили бы движение такого отряда, окружили бы его и истребили. Другое дело — небольшой отряд кавалерии. Такой отряд мог рассчитывать на то, что укроется от внимания казаков, и бороться с таким отрядом русским было, по моему расчету, нелегко. Дело в том, что русская армия двигалась на далеком расстоянии. Хлеб в Минске и заготовлен был для потребностей этой армии. Итак, я взял с собой эскадрон своих гусар и 30 польских улан. Выехали мы из лагеря ночью и направились к югу, то есть в Минск. Месяц был на ущербе, ночь была довольно темная, и мы ехали, не подвергаясь неприятельским нападениям. Два раза, впрочем, вдалеке мы замечали костры, пылавшие в снегу, Вокруг костров торчали длинные шесты, то были пики казаков, которые и спали-то стоя. Нам очень хотелось напасть врасплох на этих казаков, но на войне нельзя увлекаться. Связаться с казаками значило погубить в самом начале предприятия, поэтому мы не трогали казаков и молча пробирались вперед. Позади нас, на севере, все небо было охвачено громадным заревом. Эта наша бедная армия спасала себя от лютого русского мороза. Всю ночь мы медленно двигались вперёд, всю ночь нам светила в спину полярная звезда. На снегу было много протоптанных тропинок, и мы старались держаться их, чтобы неприятель не заметил по следам нашего набега на Минск. Я всегда принимаю все предосторожности, так и должен поступать опытный офицер. И кроме того, держась тропинок, мы должны были встретить на нашем пути деревни, а в деревнях можно было рассчитывать на провиант. Рассвет застал нас в густом хвойном лесу. Деревья были так плотно покрыты снегом, что свет почти не проникал в чащу. Когда мы выбрались из леса, то увидали, что день вступил уже во все свои права. Я остановил своих гусар и улан около опушки и стал исследовать местность. Совсем недалеко от нас виднелся маленький домик. Гораздо далее, в нескольких верстах от нас, виднелась деревня. На самом же горизонте отчетливо различались колокольни и большие дома значительного по размерам города. Это и был Минск. Войск нигде не было видно. Очевидно, мы благополучно миновали казацкие караулы, и ничто нам не преграждало пути к Минску. Когда я сообщил об этом моим молодцам, гусарам и польским уланам, они испустили радостный крик, и мы быстро направились к деревне. Я вам уже говорил, что недалеко от нас стоял маленький домик, Приближаясь к этому дому, я увидал, что у дверей стоит красивая серая лошадь. Седло на ней было военного образца. Я поскакал во весь дух к дому, но прежде чем я добрался до него, из дверей дома появился человек, который прыгнул на лошадь и помчался тоже во весь опор. Сухой снег летел из-под копыт его лошади целым облаком. Солнечные лучи заиграли на эполетах этого человека, и я понял, что это русский офицер». Нам нужно было непременно захватить этого офицера, который мог поднять против нас всю окрестность. Я дал шпоры Виолетте и пустился за ним в погоню. За ним последовали и мои солдаты, но их лошади не могли сравниться с Виолеттой, и я знал с самого начала, что русского офицера я настигну, но что на помощь моих солдат в этом деле мне рассчитывать нечего. Нужна очень хорошая лошадь и еще лучше наездник, чтобы спастись от Виолетты, которой управляет сам Этьен Жерар. Этот молодой русский офицер отлично знал верховую езду, и лошадь у него была великолепная. Но, несмотря на все это, я его настигал. Офицер то и дело оглядывался на меня через плечо. У него было красивое смуглое лицо и орлиные глаза. Когда я стал его настигать, то увидел, что он точно отмеряет расстояние, остающееся между нами. Наконец он сделал полуоборот ко мне. Что-то блеснуло, затрещало, и пистолетная пуля просвистела около самого моего уха. Я налетел на него, прежде чем он успел обнажить саблю, но он пришпорил лошадь, и мы поскакали рядом. Я продолжал держать его левой рукой за плечо. И вдруг русский поднес руку ко рту. Я немедленно схватил его за горло, и он не мог проглотить того, что собирался, а лошадь его в это время рванула вперед, но всадник остался у меня в руках. Виолетта остановилась. Первый ко мне подскакал гусарский сержант, мой незабвенный Уде. Это был старый солдат, который мигом сообразил, о чем я хлопачу «Держите его крепче, полковник, а остальное я сделаю», — сказал он. Уде вынул нож и сунул его в стиснутые зубы русского. Тот должен был открыть рот. Мы вытащили оттуда небольшой клочок бумаги, и я отпустил тогда офицера. Он, несмотря на то, что был почти задушен, с отчаянием глядел на клочок бумаги, который ему не удалось проглотить. Руки у него сжимались в кулаки, он словно собирался наброситься на меня с кулаками. Когда я стал извиняться за грубость моего обращения с ним, он успокоился и, пожав плечами, добродушно усмехнулся. Когда офицер откашлялся и окончательно пришел в себя, я произнес «А теперь к делу. Как вас зовут?» «Алексей Бараков». «Ваш чин и полк?» «Я служу в Гродненском гусарском полку. Я капитан». «Что это за записка, которую мы отобрали у вас?» «Это записка к моей невесте». «Которую зовут», — ответил я, взглянув на подпись, — «Гетманом Платовым». «Простите, милостивый государь, но думаю, что это важный документ. вывезли его от одного генерала к другому. Объясните мне немедленно, что в нем содержится. Прочтите сами, тогда и узнаете». Офицер отлично говорил по-французски. В России все образованное общество владеет нашим языком в совершенстве. Но говоря по-французски, этот молодой человек отлично знал, что французские офицеры только в весьма редких случаях говорят по-русски. Таких офицеров найдется один на тысячу, самое большее. Письмо, захваченное мною, состояло всего из одной строки. И если ее написать нашими буквами, то выходило «фан». «Пусть французы приходят в Минск, мы готовы!» Я старался проникнуть в смысл этой непонятной для меня тарабарщины, но все мои усилия были напрасны. Затем я передал письмо моим гусарам, но они тоже ничего не поняли. Что касается поляков, то все они были неграмотны. Один их сержант умел читать и писать, но он был уроженец Восточной Пруссии и ни слова не знал по-русски. «Я прямо с ума сходил!» С одной стороны, было очевидно, что у меня в руках находится важная военная тайна и что от нее зависит, может быть, судьба нашей армии, но в чем заключалась эта тайна, я не мог добиться. Я снова стал упрашивать пленника объяснить нам смысл записки и даже обещал отпустить его на свободу, если он исполнит мою просьбу. Но русский офицер только улыбнулся. Я, разумеется, восхищался в душе. Будь я на его месте, я ответил бы точно такой же улыбкой. «По крайней мере, скажите, как называется эта деревня?» — спросил я. «Это Доброво. А этот город Минск?» «Да, это Минск. В таком случае мы отправимся прямо в деревню. Там, конечно, найдется кто-нибудь, чтобы перевести нам эту записку». Мы двинулись вперед. Пленника сопровождали два солдата, державшие на готове заряженные винтовки. Деревня оказалась очень маленькой. Я велел поставить на обоих концах деревенской улицы караул, чтобы никто не мог убежать. Нам нужно было остановиться здесь, чтобы поесть самим и покормить лошадей. Солдаты, ехавшие всю ночь, были страшно утомлены, а нам предстояло еще длинное путешествие. В самой середине деревни виднелся большой каменный дом. К нему я и подъехал. Это был дом местного священника. Сам священник оказался угрюмым и невоспитанным человеком. На мои вопросы он или отвечал невежливо, или совсем молчал. Хуже этого человека я не встречал отроду. Дочь его зато оказалась совсем в другом роде. У этого священника была дочь, которая и вела все хозяйство. Это была, что чрезвычайно редко в России, брюнетка с матово-белым цветом лица и черными, как уголь, волосами. Глаза были черные и великолепные. Ах, как засверкали эти глаза при виде молодца гусара. Я с первого взгляда понял, что она моя. Солдат не может предаваться любви, когда ему надо исполнять долг, но я все-таки урвал время. Мне дали незатейливый, но сытный обед. Время обеда я и употребил на то, чтобы поухаживать за моей красавицей-хозяйкой. Она благосклонно отвечала на мои любезности. Не прошло и часа, как мы стали с нею большими друзьями. Звали эту девушку софией Фамилию же ее мне так и не пришлось узнать. Я научил ее, чтобы она называла меня Этьеном, и всячески старался ее развеселить. Но ее хорошенькое личико оставалось печальным, а на красивые черные глаза навертывались слезы. Я стал допытываться у нее, чем она огорчена. «Да как же мне не огорчаться?» — заговорила она по-французски, причем очаровательно картавила. «Мой бедный земляк попал к вам в плен. Я видела, как он ехал между двумя вашими гусарами». «Таков уж военный удел», — ответил я. «Сегодня его очередь, а завтра, может быть, моя». «Но подумайте, месье», — начала она. «Не месье, а Этьен». «О, месье!» — Этьен поправил я. Ее хорошенькое личико загорелось румянцем. «Ну, пускай будет по-вашему. Этьен так и Этьен». «Вы возьмете этого молодого офицера к себе в армию, а там у вас все, говорят, погибают от голода и мороза. Если вам самим приходится так плохо, то что же приходится испытать пленному?» Я пожал плечами. «Послушайте, Этьен, у вас доброе лицо. Вы не захотите осудить этого несчастного молодого человека на верную смерть. Умоляю вас, отпустите его на свободу». Она положила на мой рукав хорошенькую ручку. Ее черные глаза умоляли меня о пощаде. Мне же в голову пришла такая мысль. «Ладно», — подумал я, — «я исполню ее просьбу, но взамен этого я потребую и от нее услуги». И я приказал привести пленника. «Капитан Бараков», — сказал я, — «эта молодая девица просила меня, чтобы я вас освободил. Мне хочется исполнить ее просьбу». Но я освобождаю вас на том условии, чтобы вы дали мне слово оставаться в этом доме не менее 24 часов. Вы дадите также слово никому за все время не сообщать о наших движениях. «Я согласен и даю требуемое слово», — ответил капитан Бараков. «Итак, я вверяю себя вашей чести. Взять вас в плен значило бы обречь вас на голодную смерть. Я предпочитаю дать вам свободу. Безразлично, будет ли в вашей армии одним человеком более или менее». «Уходите, милостивый государь, и отблагодарите вместо меня первого французского офицера, который попадет к вам в руки». Когда Бараков ушел, я вынул из кармана заветную бумажку и сказал, «Услуга за услугу, мадмуазель Софи. Я отпустил этого офицера, а вы мне в виде уплаты должны дать урок русского языка». «От всего сердца готова служить вам», — отвечала она. «Начнем вот с этого», — начал я, и положил перед ней бумажку. «Скажите, что тут написано?» Она удивлённо взглянула на клочок бумаги, отнятый у Баракова, а затем ответила «Это значит вот что, если французы придут в Минск, мы погибли». Но затем её хорошенькое личико приняло отчаянное выражение. «Боже мой, что я наделала?» — воскликнула она. «Я предала свое отечество. О, Этьен, этен я не имела права сообщать вам этого. О, вы коварный, лукавый человек. Вы заставили меня, глупую, неопытную девушку, предать мое отечество». Я утешил бедную софию чем мог. Я сказал ей, что нет ничего удивительного, что ее заставил проговориться такой опытный и умный солдат, как я. Но разговаривать с Софьей мне было некогда. Из записки явствовало, что в Минске находятся большие запасы хлеба, а войск, чтобы защищать эти запасы, нет. Я выглянул в окно и отдал приказ. Трубач протрубил сбор, и через 10 минут русское село было далеко позади нас. Мы быстро мчались вперед, к городу, золотые маковки и купола которого ослепительно сверкали вдали на покрытом снегом горизонте. Эти маковки и купола церквей постепенно росли и увеличивались на наших глазах. Наконец, когда солнце стало уже склоняться к западу, мы проникли в город и помчались по главной улице. Мужики громко кричали, а женщины пугались и бежали прочь. Таким образом мы добрались до здания городской управы. Построив кавалерию на площади, я соскочил с лошади и в сопровождении двух сержантов, у Дэна и Папельета, влетел в дом. Небо. Могу ли я забыть то, как нас встретили в Минске? Прямо против нас стояли плотной толпой, построенные в три ряда русские гренадеры. При нашем входе они подняли мушкеты, прицелились и раздался оглушительный залп. Я остался цел. Одна пуля сшибла у меня кивер, а две застряли в доломане. Гренадеры, держа штыки наперевес, бросились на меня. «Измена!» — крикнул я. «Нас обманули!» «На лошадей!» Я бросился назад на площадь, но она вся кишела русскими войсками. Отовсюду скакали казаки и драгуны. Из окон домов слышались оглушительные залпы. В какую-нибудь минуту половина моих солдат была перебита. «Следуйте за мной!» — скомандовал я своим, вспрыгивая на Виолетту. Но в эту минуту на меня набросился русский драгунский офицер. Этот великан обхватил меня, и оба мы упали на землю. Он сперва хотел зарубить меня с саблей, но потом переменил намерение. Схватив меня за ворот, он стал колотить мою голову о камне мостовой. Я потерял сознание. Таким-то образом я попал в плен к русским. Придя в себя, я горько пожалел о том, что остался жив. Вся площадь была усеяна убитыми и ранеными товарищами, а толпы русских ходили, радуясь и ликуя. Несколько солдат остались в живых и были взяты в плен. Они стояли грустные у ворот управы их стерегли казаки. Увы, что мне было думать? Что мне было делать в таком положении? Ясное дело, что я сам привел своих бедных солдат в эту искусно устроенную западню. Русские, конечно, узнали каким-либо способом, что мы подготавляемся сделать набег на Минск, и тоже приготовились к нашему посещению. Я помчался в город, не приняв предосторожности, только потому, что поверил записке, отнятой у капитана Баракова и переведенной Софьей. Но записка оказалась ложной. Это меня повергало в недоумение. Я взглянул на остатки своего эскадрона, на убитых и раненых. Я подумал об армии, которая находилась в таком ужасном положении и ожидала, что мы привезем ей хлеба. Мне стало грустно, и слезы полились из моих глаз. Нэй почтил меня своим доверием, а я этого доверия не оправдал. Ах, как он теперь глядит в снежную даль, высматривая приближение наших обозов, но, увы, не суждено радоваться сердцу нашего умного и доброго маршала. Да и моя собственная участь была весьма печальна. Лучшее, на что я мог рассчитывать, была ссылка в Сибирь, но не это огорчало меня, друзья мои. «Верьте, что Этьен-Жерар горевал не о себе, а о своих умирающих от голода товарищах». «Это что такое?» — раздался грубый голос, и я, обернувшись, увидал перед собой того самого чернобородого гиганта, который стащил меня с седла. «Поглядите-ка на этого французского офицера», — насмешливо произнес русский драгун. «Он плачет! Он плачет! Я думал, что корсиканец привел с собой взрослых людей, а не плаксивых ребят». «Если бы мы были с вами один на один, я бы вам дураку показал, кто из нас взрослый человек», — сердито ответил я. Офицер вместо ответа дал мне пощечину. Я схватил его за горло, но на меня накинулись солдаты и оттащили от драгуна. Он, пользуясь этим моментом, еще раз ударил меня по лицу. «Подлая собака!» — закричал я. «Ты не смеешь так оскорблять французского офицера и дворянина!» «Мы вас не приглашали в Россию!» — ответил он. А раз вы явились незваные, то и будьте довольны тем приемом, который вам оказывают. Иного приема не дождетесь». Я обтер кровь с лица и крикнул, «Вы мне когда-нибудь поплатитесь за ваше оскорбления?». Русский с ненавистью поглядел на меня и ответил, «Если Гетман окажется одних мыслей со мной, вы не доживете до завтрашнего дня». А затем, обратившись к солдатам, он им сказал что-то по-русски, и они немедленно вспрыгнули на коней. Бедная Виолетта выглядела такой же жалкой и беспомощной, как ее хозяин. Мне велели сесть на нее. К моей левой руке привязали ремень, другой конец которого был привязан к стремени драгунского вахмистра. В таком грустном состоянии я и оставшиеся в живых французы оставили Минск. Никогда мне не приходилось встречать таких грубиянов, как этот майор Серьгин, командовавший сопровождавшим меня отрядом. В русской армии есть и лучшие в мире, и худшие в мире люди, но худшим из худших был именно этот драгунский майор Серьгин. Таких жестоких людей я не видал даже среди партизан Пиренейского полуострова. Серьгин, как я вам уже сказал, был человек огромного роста, со свирепым видом, жестоким лицом и щетинистой черной бородой, которая закрывала отчасти его грудь. Сила он был необыкновенной и отличался безумной отвагой. Его медвежью силу я испытал на себе, когда он меня сдернул с седла. По-видимому, Серьгин был остроумен, он все время острил, должно быть на наш счет, и драгуны с казаками хохотали. жалкие униженные, умирая от холода и голода, мы двигались вперед по этой снежной равнине. Солнце скрылось на западе, настали длинные северные сумерки, но мы продолжали двигаться вперед. Я чувствовал себя скверно как от холода, так и от полученных ударов. По временам я, казалось, терял сознание, позабывал обо всем, не мог понять, где я, откуда и куда мы едем. Моя маленькая лошадка шла, понурив голову. Иногда ее голова поднималась, и Виолетта сердито фыркала на лохматых казацких лошадей, которые ее окружали. Но вот шествие остановилось. Я увидел, что мы находимся на улице небольшой русской деревушки. С одной стороны виднелась церковь, а с другой — большой каменный дом, показавшийся мне точно знакомым. Я пригляделся и увидал, что нас привели обратно в Доброво, где мы останавливались утром. У дверей дома стоял священник. В этом самом доме моя очаровательная Софья перевела мне по своей невинности и неопытности несчастную записку, которая повела по странному стечению обстоятельств к нашей гибели. Ах, как тяжело было мне глядеть на этот дом и на этих людей. Всего несколько часов тому назад мы оставили эту деревню в радужном настроении духа, надеясь успешно выполнить приказ Нея. А теперь мы вернулись назад жалкие... униженные, в полной зависимости от жестокого врага. Но таков удел солдата. Сегодня поцелуи, а завтра удары. Сегодня вы пьете такайское вино во дворце, а завтра вы в жалкой лачуге и питаетесь грязной водой из канавы. Сегодня солдат в пышной одежде, а завтра в лохмотьях. Сегодня у него полный кошелек, а завтра его карман пуст. Жизнь солдата — постоянное колебание между лучшим и худшим неизменными остаются только храбрость и честь. Русские сошли с коней и приказали сделать тоже моим бедным товарищам по несчастью. Было уже поздно, и я сообразил, что Сергин собирается заночевать в этой деревне. Крестьяне, узнав, что приехал русский отряд с пленными французами, возликовали. Солдат окружили, кричали ура, подчивали их чаем и водкой. С крестьянами же стоял и старый священник, тот самый, которого я видел утром, отец Софья. но он был неузнаваем. Старик все время улыбался, суетился и угощал Сергина и солдат. За ним стояла Софья. Меня охватил ужас, когда хорошенькая Софья подошла к Сергину и стала радостно поздравлять его с тем, что он одержал над нами победу и взял нас в плен. Старик-священник, ее отец в это время дерзко на меня глядел и делал на мой счет какие-то непонятные замечания. Он даже указывал на меня своей сухой и жилистой рукой и что-то говорил. Его красивая дочка, Софья, тоже на меня взглянула, но она не сказала ни слова. Я даже прочитал в ее темных глазах жалость и сострадание. Наконец она повернулась к майору Сергину и сказала ему что-то по-русски. Он нахмурился и нетерпеливо потряс головой. Тогда она опять заговорила. Ясно, что она о чем-то просила майора. Дверь дома была отворена, и фигура Софьи была ярко освещена. Мои глаза устремились на эти две фигуры. Передо мной было лицо красивой, нежной девушки и смуглая, свирепая физиономия драгуна. Инстинкт подсказал мне, что они говорят обо мне. Долго грубый солдат не сдавался на просьбы хорошенькой девушки, но затем, видимо, смягчился и махнул рукой, точно соглашаясь. А затем он обернулся ко мне. Возле меня находился стороживший меня вахмистр. Сергин произнес, глядя на меня очень недоброжелательным взглядом. «Эти добрые люди предлагают вам провести ночь под их кровлей. Я не считаю удобным отказать им, хотя, это я вам говорю откровенно, я с удовольствием оставил бы вас ночевать на снегу. Снег лучше охладил бы вашу горячую кровь, французский плут». Я презрительно поглядел на Сергина и ответил, «Вы родились дикарем, дикарем и умрете». Мои слова уязвили его. Он выругался и замахнулся на меня хлыстиком. «Молчи, французская собака!» — закричал он. «Будь моя воля, я бы выколотил из тебя все твое нахальство!» Но затем, совладав со своим гневом, он обратился к Софье и, ломаясь с себя любезного кавалера, сказал. «Если у вас есть подвал с хорошим замком, то этот малый может там переночевать. Я это разрешаю только потому, что вы оказали ему честь похлопотать о нем». Но француз сперва должен дать мне слово, что он не выкинет никакого фокуса. Я за него отвечаю. Я должен передать его завтра с рук на руки Гетману Платову. Презрительный тон Сергина был для меня совершенно невыносим. Он нарочно говорил теперь софией по-французски. Он хотел дать мне понять, что предлагает мне кров в самой унизительной форме. «Мне от вас не нужно никаких любезностей», — воскликнул я. «Можете делать все, что хотите, но никакого слова я вам не дам». Русский пожал своими могучими плечами и повернулся в другую сторону, давая понять, что вопрос исчерпан. «Очень хорошо, мой красавец, очень хорошо», — пробурчал он. «Тем хуже для ваших ручек и ножек. Посмотрим, как вы будете чувствовать себя завтра, проведя ночь на снегу». «Одну минуточку, майор!» — воскликнула Софья. «Не будьте так суровы с этим пленником. Он заслуживает нашей доброты и сострадания. У меня есть свои соображения». Лицо Сергина стало подозрительным. Он поглядел сперва на Софью, а потом на меня. «Что же это за соображение?» — спросил он. «Вы что-то очень усердно хлопочете об этом французике». «Я хлопочу о нем потому, что сегодня утром он по доброй воле освободил из плена капитана Алексея Николаевича Баракова». «Это верно», — подтвердил Бараков, только что появившийся у дверей. «Этот полковник взял меня сегодня утром в плен». а затем отпустил на честное слово. «Он не взял меня во французскую армию, потому что там мне грозила голодная смерть». Софья опять заговорила. «Видите, майор, как благородно действовал полковник Джерар. Теперь, когда счастье переменилось, мы должны отплатить ему тем же. И при том, если вы позволите провести ему ночь в подвале нашего дома, это будет очень плохая расплата». Но Драгунский офицер продолжал упорствовать. «Пусть сперва даст слово, что не будет делать попыток к бегству», — твердил он. «Эй, вы слышите, что ли? Даете ли вы мне слово?» «Я не хочу с вами разговаривать», — отвечал я. «Полковник Жерар», — воскликнула софия очаровательно улыбаясь. «Дайте слово мне. Прошу вас». «Вам, мадемуазель, я не могу отказать ни в чем. Я вам даю слово с удовольствием». «Ну вот видите, майор Сергин». "Воскликнул торжеством София. Я полагаю, что это будет вполне достаточно. Вы ведь слышали, он мне дал слово, что не убежит, я отвечаю за сохранность полковника Жерара." Русский медведь пробурчал, что согласен, и меня повели в дом. Старик-священник и чернобородый драгун последовали за мной. В самом нижнем этаже было большое и просторное помещение, куда складывали дрова на зиму. В это помещение меня и отвели, причем объяснили, что здесь я должен провести ночь. Часть этого холодного, никогда не отапливавшегося подвала была набита до самого потолка дровами. Пол был каменный, стены оштукатурены. Небольшое глубокое окошко было загорожено железными прутьями. Для того, чтобы осветить подвал, принесли фонарь из конюшни и подвесили его к потолочной балке. Майор Серегин, улыбаясь, снял фонарь, и, осветив все углы комнаты поочередно, произнес злобно и насмешливо улыбаясь. «Как вам нравятся наши русские отели, мсье? Правда, они не очень велики, но это лучшее, что мы можем вам предложить. Оно и к лучшему. Если вам, французам, снова придет охота попутешествовать, то вы отправитесь в другую сторону, где вас сумеют принять получше». И он засмеялся, причем блеснули его белые зубы. Затем он удалился, заперев дверь подвала на замок. Я провел отвратительный час. У меня замерзло не только тело, но и душа. Я сидел на связке дров, закрыв лицо руками и предаваясь самым печальным мыслям. В этих четырех стенах было страшно холодно, но я знал, что моим бедным солдатам, ночующим на снегу, приходится еще хуже. И я скорбел за них душой. Чтобы согреться, я стал ходить взад и вперед, хлопал одной рукой о другую, бил стены ногами, прикладывал руки к фонарю. Но, несмотря на это, я никак не мог согреться. Кроме того, не евши с самого утра, я начал ощущать мучительный голод. Меня, по-видимому, забыли. Но вот в замке загремел ключ, и в подвал вошел мой бывший пленник, капитан Алексей Бараков. Он нёс бутылку вина и большую тарелку, на которой была навалена целая груда жареного мяса. «Тише!» — произнёс он. «Ни слова. Будьте веселы и бодры. Мне нельзя оставаться здесь, Сергей все еще в доме. Будьте наготове. Не спите». И, произнеся эти слова, он поставил на пол еду и вино и выбежал из подвала. «Будьте наготове. Не спите». Эти слова точно прозвенели в моих ушах. Я съел мясо и выпил вино, но сердце мое согрелось не от этой пищи и вина, а от его слов. Что хотел сказать Бараков? Почему я не должен был спать? Зачем мне было держаться наготове? Неужели же мне представляется возможность избавиться от плена? Я всегда относился с неодобрением к тем людям, которые, не молясь Богу в спокойное время, начинают стукаться лбом о пол, когда им грозит опасность». Такой человек, по-моему, похож на солдата, который только тогда, вежлив со своим полковником, когда ему надо что-нибудь у него выпросить. Но в эти минуты, думая о том, что мне грозят сибирские рудники, и в то же время, жалея об оставшейся во Франции матушке, я, человек совсем не богомольный, начал молиться. Но не губы мои произносили молитвы, а сердце. Я молился, чтобы слова Баракова оказались именно такого значения, которое я им придавал. Но сельская колокольня отбивала час за часом, и никто не приходил ко мне. С улицы доносились крики русских караульных. И вдруг... Сердце запрыгало в мои груди. В замке осторожно загремел ключ, дверь отворилась, и в подвал вошла Софья. «Мессия», — начала она. «Этьен», — поправил я. «О, вы неисправимы», — засмеялась она. «Но я удивлена тем, что вы меня до сих пор не возненавидели». «Простили ли вы мне мою хитрость?» «Какую хитрость?» — спросил я. «Боже мой! Возможно ли это? Так вы до сих пор не понимаете, в чем дело? Вы меня просили, чтобы я вам перевела записку. Я вам перевела ее так. Если французы придут в Минск, все погибло». «Совершенно верно, но что же из этого?» Записка имела другое значение. Там было написано, если французы придут в Минск, мы готовы. Я отскочил от Софьи. «Вы предали меня!» — воскликнул я. «Вы... Вы меня заманили в эту западню! Вам я обязан смертью и пленом моих солдат! Ах, я дурак! Зачем я доверился женщине?» «Не будьте несправедливы, полковник Жерар! Не забудьте, что я русская женщина и что моя обязанность служить Отечеству! Если бы француженка поступила так же, как я, вы не осудили бы ее!» Переведи я вам записку правильно. Вы не поехали бы в Минск, и ваш эскадрон избег бы плена. Ну, скажите же мне, что вы меня простили. Эта девушка, защищающая свой патриотический поступок, была очаровательна. Но я, помня об убитых товарищах, не принял протянутой ею мне руки и не пожал ее. Софья опустила руку и огорченно произнесла. «Ну, хорошо, пусть будет так». Вы любите свой народ, а я свой, мы, значит, оба правы. Но сегодня утром, полковник Джерар, вы сказали умную и хорошую вещь. Отпуская капитана Баракова, вы сказали, что неважно, будет ли в неприятельской армии человеком больше или меньше. Данный вами урок благородного отношения к врагу не пропал даром. За этими дровами есть неохраняемая караулом дверь. Вот ключ от этой двери. Идите, полковник. Дай бог, чтобы нам не встречаться более никогда друг с другом. Я держал ключ в руке. На меня нашло какое-то окаменение, в голове вихрем кружились мысли. «Но я не могу уйти», — сказал я. «Почему?» Я дал слово. «Кому?» — спросила она. «Разумеется, кому. Вам?» «Я освобождаю вас от этого обещания». Сердце у меня забилось от радости. Девушка говорила сущую правду. Серегину я отказался дать слово, и по отношению к нему у меня не было никаких затруднений. Теперь Софья возвращала мне назад данное мною обещание. Ясно было, что я мог бежать, не нарушая своего долга чести, и я решился. «На выходе из деревни вы встретите капитана Баракова», — продолжала Софья. «Мы, русские, не забываем ни благодеяний, ни обиды». «Бараков вернёт вам вашу лошадь и саблю. Торопитесь, через два часа начнётся рассвет». Я вышел на улицу. Ночь была ясная, и бледное северное небо было всё усеяно звёздами. Софья выглянула мне вслед, и я последний раз поглядел на неё. Она была грустна, она ждала от меня большего, чем холодной благодарности, но, друзья мои, у самого скромного человека есть самолюбие, Моя гордость была затронута тем, что она меня так ловко провела. Я не мог даже заставить себя поцеловать у нее руку, а уши поцелуя в губы, нечего было говорить. В конце улицы действительно виднелась закутанная человеческая фигура. Бараков держал в поводу мою Виолетту. «Вы меня просили обойтись хорошо с первым французским офицером, который будет в несчастном положении», — сказал Бараков. «Я исполняю эту просьбу. Желаю вам счастья и доброго пути». А когда я вскочил в седло, он шепнул «Помните, пароль Полтава». Хорошо, что Бараков снабдил меня паролем, так как мне пришлось проехать мимо казачьих пикетов, прежде чем я выбрался на свободу. Миновав последний караул, я начал чувствовать себя свободным человеком, но вдруг за мной раздался заглушаемый снегом топот конских ног. Я оглянулся. Меня настигал высокий всадник на большой вороной лошади. Сперва я хотел дать шпоры Виолетте, но затем, увидав длинную черную бороду, я остановился и стал ожидать его. Сергин подскакал ко мне и, размахивая обнаженной саблей, воскликнул «Так и думал, что это ты, французская собака! И так, негодяй, ты нарушил слово!» Я не давал слова. «Лжешь, собака!» Я оглянулся. Никого кругом не было. Караулы виднелись вдали и казались какими-то неподвижными точками. мы были одни Месяц слил свет на открытую снегом поляну. Счастье было всегда моим другом. «Я вам не давал слова», — повторил я. «Вы дали его барышне». Тогда, стало быть, я ей и должен ответить, и не вам. «О, конечно, это для вас удобнее. Но, к сожалению, вам придется отвечать не перед ней, а передо мной». «К вашим услугам». «Ага, у вас есть и сабля. Здесь стала быть измена». «Теперь все понятно. Эта девица помогла вам. Она поплатится за это Сибирью». Этими словами он сам себе изрек смертный приговор. Я не мог его оставить в живых уже ради одной Софьи. Наши сабли скрестились. Еще момент, и я перерубил ему горло. Я соскочил на землю, но удар был слишком удачен. Он умер скрежища зубами и все пытался, словно бешеный волк, укусить меня за ногу. Два дня спустя я присоединился к армии в Смоленске. Опять мне пришлось принять участие в этом бесконечном и грустном шествии по снежной пустыне. Ах, сколько французской крови пролилось на этот снег! Довольно, друзья мои. Не хочу и вспоминать об этих временах смерти и печали. Часто во сне я грежу этими ужасами. Когда, добравшись до Варшавы, мы стали считать наши потери — то оказалось, что мы потеряли все орудия, весь обоз и три четверти общего состава армии. Но честь Этьена Жерара не была потеряна. Русские говорят, будто я нарушил слово, но пусть они посмеют сказать мне это в глаза. Я вам говорю чистую правду, а кто усомнится в ней? Я, правда, стар, но раз честь моя затронута, я готов защищать ее. Руки не ослабели еще до такой степени, чтобы в них не удержался пистолет. Я к услугам сомневающихся.